Пропали бы мы без Федора Кузьмича. Ей-ей, пропали бы. Все-то он возвел и обустроил. Все-то головушку своей светлой за нас болеет. Думу думает. Высоко вознесся терем Федора Кузьмича. маковкой солнце застит. Тень и ночь не спит Федор Кузьмич. Все по горенке похаживает. Пышную борду поглаживает. А нас, голубчиках кручинится. Сыты ли мы? Пьяны ли мы? Нет ли в чем нам досады? какой, али увечья? Какого? Если у нас малые мурзы. А Федор Кузьмич... Слава ему! Небольшой Мурза, долгих лет ему жизни. Кто сани измыслил? Федор Кузьмич. Кто колесо из дерева резать догадался? Федор Кузьмич. Научил каменные горшки долбить, мышей ловить да суп варить. Дал нам счеты письмо, буквы большие и малые. Научил бересту рвать, книги шить, из болотной ржавить чернила варить, палочки для письма расщеплять и в те чернила макать. Научил лодки долбленки из бревен мастерить и на воду спускать. Научил на медведя с рогатиной ходить, из медведя пузырь добывать, растягивать тот пузырь на колках и этой плевой окна крыть, чтобы свету в окне и зимой хватало. Только медвежью шкуру до да мяса взять себе не моги. Малые мурзы зорко надзирают. Не дело простому голубчику медвежью шкуру носить. И то понять надо, как же мурзе без шубы в санях ездить. Живо обморозится, а мы мешком бегаем, нам жарко, глядишь и зипун, рассупонишь, упаришься, хотя тебя другой раз и засвербят пустолетние мысли. Вот бы и мне сани до да шубу, да. Но это все своей воле.